21. Праздник и пророчество Найте Араху топал в медовом закате. Порт мягко скользил в воду Авару, даря Энхар свое сияние. Белые горы, вырубленные в них галереи и башни, руины былого величия и новые, несуразно простые постройки, все переливалось оттенками от багрового до янтарного. Весь мир был похож на дивный сказочный сон. Песчинки сверкали в воздухе, словно кто-то рассыпал золотую пыль, и этот драгоценный налет ковром лежал под ногами, покрывал стены, да и самих тхару превращал в живые скульптуры. Листья деревьев, словно монетки, нанизанные на бронзовые ветви, застывшая на камне ящерка — ювелирный шедевр, каменные статуи — сияющие металлические изваяния. Орто прокинулся, и его божественный свет коснулся всего, вывернул, преобразил, заставил блистать. — Мы словно оказались в золотом городе, — зачарованно прошептала Ашли. Так красиво! Граф не мог не согласиться. Сад был прав, говоря, как меняет закат его дома. Но не только светило было виной произошедшим изменениям. Будто в одночасье... Найти Арах нарядился в своей лучшей одежды, раскрывшись во всем великолепии праздника. Чем ближе к центральной площади, тем сильнее чувствовался дух волшебства, то самое предвкушение чудо. От дома к дому тянулись нити гирлянд, бумажные фонарики, флажки, разноцветные ленты и шнуры, наполнявшие воздух шелестом бумаги, трепетанием ткани, перестуком тонких костных пластин. С каждым шагом ярких красок становилось все больше, с каждым мигом золото орта становилось гуще. Ветер, перелетевший через горы, принес свежесть, смешался с жаром песков, переплелся в причудливом узоре, подарив розово-фиолетовые рощерки на небе. Редкие птицы кружили высоко вверху, то ли возвращаясь в свои гнезда, то ли вглядываясь и прикидывая, перепадет ли им что-то до того, как окончательно угаснет день. Аш рекрутила головой, рассматривая абсолютно все — лица тхару, стены построек, пробегающих мимо детей. За годы, проведенные вне дома, она успела повидать немало, но каждый раз большой мир находил, чем удивить. И чего уж скрывать, она любила праздники. Ей нравилось быть частью этого шумного, веселого и обезличенного потока энергии, хаотического перелива разномастной толпы. А еще она любила россыпи разноцветных огней, будь то гирлянды светильников или взрывающиеся над головой цветы фейерверков, огненное представление или сверкающие нити укротителей света. Граф шагал рядом, не выпуская из виду напарницу. Он давно подстроился под нее. Ашри была как пламя. Могла разгораться, увлеченная чем-то, но могла и тлеть, как угли, вспыхивать и гаснуть, согревать и испепелять. Однако это были крайности, в основном же она просто светила, и даже ее недовольное бурчание, как потрескивание поленьев в костре, дарило уют. Но одно граф помнил всегда — огонь способен обжечь, если забыть об осторожности — А Элвинг могла нанести себе вреда не меньше, чем окружающим, а то и больше. Граф проигнорировал скептическую гримасу напарницы и все же пристегнул к поясу и топоры, кинжалы, пару ножей, да еще и несколько флаконов зелья прихватил, и теперь бист подмечал, что разодетые в праздничной одежды Тхару носили при себе и зазубренные кинжалы, и кривые мечи. Попадались струны смерти, висящие на поясе, или обернутые вокруг запястий и спрятанные среди браслетов. Тонко повлескивали дарыглы, аккуратно убранные в высокие прически или за ремни, а за спинами у некоторых висели поющие орхида, диски-бумеранги с режущим краем и тауат-рассекатели, изящные древки с лезвиями на каждом конце. Дозорных тоже прибавилось. В отличие от аббара оружие в Найтиарах не опечатывали, но карали за его обнажение против жизни гораздо строже. Дозорные Найтари отличались скромными серыми одеждами, повязкой, скрывающей лицо и капюшоном с изображением всегда открытых глаз. Каждый из них был вооружен коротким мечом, небольшим ножом в форме ставшей луны и легким копьем Энхами. Последнее было неизменным атрибутом и символом воинов Найтиарах. Название его значило выгрызающий сердце», а право изготавливать его имели редкие мастера-оружейники, передающие свои секреты из поколения в поколение. Оружие вполне заслуживало свое название. Полированная древка — Прочная сталь, острое лезвие, что вонзалось в платье, по щелчку раскрывалось трехлистным цветком, разрывая внутренности. На итарии, местные звали их бесшумные, несли свой дозор всю жизнь, и история их начиналась еще во времена древних. Считалось, что они веками служат и подчиняются Совету тиарах, который был еще более незаметен и предпочитал вершить дела, не привлекая ненужного внимания, и не становясь почвой для пересудов. Потому и казалось, что этот Азис будто лишен всякого правителя, отдан пастухам, торговцам и простым тхару, живущему подножие гор и в их недрах. Но граф наблюдал, подмечал и слушал, а его совсем не вид и суровая морда служила отличным прикрытием. Слишком крепка была привычка судить тхару по внешности и происхождению, А северный наемник Бист, по мнению многих, только и годился что топором махать, что деревья, что шеи под топором и те, и те ровные. Вот только севера граф не видел уже много лет, успев научиться не только читать следы птиц и зверей и различать треск ветвей, но и применять все эти навыки в самых суровых и опасных джунглях и трясинах, в городах среди тхару. И рассказы о таре давно доходили до его ушей, а теперь он видел стражей ваучию. Бесшумные растворялись в толпе, сливались с тенью, врастая в камень. Местные торговцы не обращали на них внимания, будто и вовсе не замечали. Но граф видел их, посматривал и оценивал, прикидывал, в каких отношениях они с кучкой фанатиков звезды. Но и это бист делал, как охотник, преследующий зверя, не теряя из виду следы, но проявляя достаточно осторожность, чтобы самому не стать добычей. Взгляд грава скользнул по ближайшему прилавку, и бист превратился в обычного праздно шатающегося зеваку, у которого есть несколько монет и огромное желание спустить их на предлагаемое развлечение. Стоило граву сделать шаг от Элвинг, Как лохматая морда цвета кровавого песка повернулась в его сторону, и Нук увязался следом. Сегодня Кулу остались в загоне, а Сат и вся его семья присоединились к гуляниям. Пастух смирился с тем, что его щен проводят с гостями все свое время, но продавать пса на наотрез отказался. — Чани с детства все такие, — сказал Сат. Но сменятся звезды... А — Омоется океана морд, пройдя полный круг, и вы взводите от этого существа. Без кулу, без тысяч ночных пустынных шагов, чани из милой игрушки превратится в монстра Гаара. А Ашри перспектива расстаться с Нуком опечалила, но Элвинг успокоилась, взяв с пастуха обещание, что Нук не будет съеден. Саатра смеялся и охотно пошел на эту сделку. Клыкарь вернулся с четырьмя шпажками, на которых аппетитно блестели нанизанные кусочки гриля, на двух ярко-алого и пурпурного цветов, а на двух нежно-розового с красными полосками, обсыпанные мелкими черными семенами. — Пингон и нингон, — сказал он, сомневаясь, что верно запомнил, кто из них кто. Он задрал руку повыше, чтобы Ашри и ног не проглотили лакомство, прежде чем он закончит свою речь. Ягоды Куару в застывшем хрустящем сиропе и обжаренное филе пещерного краба. — Тут семена живеня, — Клыкарь указал на черные точки, — а тут тертый синий перец. Можешь есть в любом порядке. Овещана огненная сладость и потаенная нежность унхор. Наконец Клыкарь, вернувшись отчаяние, Протянул две палочки напарнице. Довольная до кончиков ушей, Элвинг поблагодарила его и шумно втянула воздух, пропитанный небывалым букетом специй. — Восхитительно! — А мороженого не было? — Пока не видел, — усмехнулся клыкарь. — Будем искать! — не допуская возражений, постановила Элвинг, откусывая бок то ли пингона, то ли нигнона. Эта ночь для Шри обещала быть прекрасной. Впереди бесконечной вереницы петляли прилавки торговцев разнообразной снедью, запахи приняли и манили, а деньжаты от дневного пари приятно тянули карманы, пищали сильнее ветлунов, призывая спустить все до последней монеты на еду. Клыкарь изворачивался, уклоняясь от нука, чья унюхал краба и не терял надежды убедить этого двуногого поделиться. Слёни пса капали на песок, Хвост, звеня кольцами, то и дело хлестал по ногам прохожих, которые лишь улыбались, глядя на пируэты, которые выписывал северный бист. Ашли смеялась, присматривая следующие блюда для знакомства с местными традициями, и жалела лишь об одном — деньги и место в животе закончатся гораздо раньше, чем она успеет перепробовать и половину этих пленяющих взор яств». За пингоном и негноном последовал печеный корнеплод с сыром и маслом, затем соломка из вяленых боков пещерной рыбы. Ашри записала на краю памяти, что стоит узнать, что это за местные пещеры и озера. От нанизанных на нитку сердечек горемучника, который так аппетитно жевал клыкарь, Элвинка отказалась, но с удовольствием хрустела каким-то особо крупным и многоногим жареным насекомым, от которого отвернул морду даже нук. А потом Ашри купила миниатюрную чашку из панциря с резным узором и аккуратной дырочкой, куда продавец продел плетенный бело-красный шнурок из шерсти и после чего заявил, что более найти арахской вещицы ей не раздобыть. Ашри охотно согласилась, как и со всеми остальными лавочниками, кто говорил ровным счетом то же самое, лишь бы продать свой товар. Но через три десятка шагов эта чашка ей пригодилась. Тут разливали лимру за полцены в кружку покупателя. Ашри выпила семь разных видов. И спустя некоторое время, оставив клыкаря у развала с дешевыми самоцветными украшениями, выпучив глаза из уборную, Благо, это организаторы предусмотрели. Прогулка продолжилась. Наконец-то они добрались до центра гуляний, площади, где выселись балаганы, и была сооружена высокая сцена. На оазис опустился сумрак. Ночь добивала последние осколки дня, всецело отвоевывая себе мир и впуская в него тени. Толпа продолжала пребывать. Тхару собирались перед помостом. Клыкарь то и дело смотрел на небо, наблюдая за последними лучами орта, пробивающимися в прорехи гор и на мгновение разгоняющими полумрак. Завтра от этих лучей зависело слишком многое. Он видел, как свет рассыпался на восточном выступе руин и осветил одну из ниш между двух колонн. Возможно, когда-то давно отсюда правитель оплота вещала своей воле, или хранители отправляли ритуалы в честь Ортоса, а, может, бесшумные, выйдя из сумрака в кровавый луч света, вонзали копье в грудь приговоренного и вынимали еще теплое и трепещущее сердце. Ведь недаром массивные столпы и выступ площадки выделяли это место. Зодчим был ведом ход солнца, и их замысел часто подчинялся движению светила. Граф искал взглядом то, что, подобно глазу Саранага, рассечет свет заходящего светила и, как написано в легенде, обрушит огненные столпы на землю. Все было просто. Дождаться нужного дня и времени, увидеть знак и подойти к точке, на которую укажет луч. Слишком просто. И если об этой тайне известно еще кому-то, кроме них, то этот кто-то тоже тут, в толпе, и также внимательно рассматривает Анхар и руины Тирха. Граф опустил взгляд на толпу, и на миг словно увидел кривую улыбку дарта Тейру, но стоило моргнуть, и таинственная Элвинг исчезла. Клыкарь готов был поклясться, что ощутил запах дикой розы и жженого сахара. Лишь мгновение, один удар сердца, а затем мираж растаял, а разум услужливо напомнил, что в буйстве ароматов, где торговали карамелью и благовониями, Он мог почуять все, что угодно. Кажется, сейчас начнут, Ашри коснулась руки напарника. Граф встал за Элвинг, как обычно, защищая ее от толпы и не теряя из вида. Ачани уселся рядом и, вывалив язык, зажмурился. Если кто-то нечаянно наступал на его хвост, он недовольно ворчал, заставляя хору пятиться. Клыкаря гляделся. Натолкнулся в толпе на лицо с ада и махнул ему рукой. Пастух ответил тем же, что-то шепнув своей круглолицей супруге с замысловатой прической из сложенных корзиной кос, украшенных красными и белыми шариками из шерстяных нитей. Лыкарь отметил, что многие женщины вплели в волосы эти странные пушистые украшения. Но и оружие у многих мужчин при ближайшем рассмотрении оказалось столь же декоративным. Граф подумал, что это должно быть атрибуты легенды — рассекающие лезвие жнеца, алый глаз Дархитау и рассеченная белая луна. На сцену вышел толстяк в ярком одеянии, раскинув руки в стороны и звучным голосом поприветствовал всех присутствующих. За его спиной, словно парус корабля, опустился тканевый полок. Свет померк, и лишь сцена с огромным лоскутом была подсвечена мистическим голубым сиянием. Где-то запели невидимые глазу флейты, их дополнил серебряный голос струн и глухое утробное уханье барабанов. Толпа замерла, голоса стихли, и толстяк, завладев всеобщим вниманием, начал. — Сотни оборотов колеса мы собираемся здесь, в центре мира. Меняются лица, но я узнаю искры душ, что пылают в вас, жители и гости Найтерах, оплота Мэй, колыбели древних, сокровищниц знаний. Ведь сердце ведет нас, а им управляет наш дух, который бессмертен. Голос четкий, густой и громкий разрезал воздух точно стрела, Иван вонзался в сердце, будто речь героя из легенд. Этот голос не вязался с обликом оратора, почти круглого мягкого биста с ухоженной, подстриженной клинушком бородкой, подведенными красным глазами и загнутыми назад, как вихровало с рогами. Этот контраст обескуражил Элвинг, но звуки взяли вверх, размыли то, что было перед глазами и нарисовали новую картинку. «Дух сбрасывает старые тела и получает новые, но его искра разгорается вновь, ведя нас сюда, в центр и начало всего. И каждый раз мы вспоминаем, как Таусилури, женец времени, даровал нам кровь спящего дракона, как напоил ею угасающие земли и вернул саму жизнь». Ашри затаила дыхание. Она была частью темного моря, по волнам которого разносились слова оратора, да и сам он был словно капитан корабля, чей парус рассекает ночь. — арах, Место, окруженное богами! Под нашими ногами золотой песок Мэй! «Над головой огненный шар Ортоса мы пьем живительную кровь подземного дракона, ощущаем на коже легкое дуновение Авару, что притаился за спиной, а главное — нас хранят объятия стражи Интару, и в их тени тих и спокоен сон наших детей». Нук заерзал и принялся чесать лапу Юха, ухо. Ашри вынырнула из иллюзии. «Забыл, что ты гара!» — задрав голову к клыкарю, шепнула она. Кто-то рядом шикнул на нее, а шри недовольно поморщилась. Все лица вокруг были обращены к сцене, глаза распахнуты, во взгляде восторг. В замершей, будто застывшей толпе было жутко и неуютно. Дневной жар еще не ушел, а горы... И прилетевший с океана незваный ветер лишь добавил влажности, сделав воздух вязким и тяжелым. Клыкарь почувствовал волнение напарницы и положил руку ей на плечо. По парусу экрана поплыли силуэты. Разыгрывалась сценка. Вот волны накатывают на горы, горы смыкаются, не давая демонам пустыни пробиться в город. Песчаная буря накрывает горы, и город исчезает. А внизу, глубоко под землей спит дракон. Толстяк продолжал выхаживать по сцене, жестикулируя и вещая. Таусилури бросил вызов времени, пространству и небу, но прежде всего о смерти. Он отправился в царство тьмы. «Прошел песками Дартау и отыскал уснувшую реку!» Силуэт Бист расплылся. Его место заняло существо, похожее больше на паука с руками, заканчивающимися лезвиями мечей. Квыкарь напрягся, вспоминая монстра в башне журавля, и наклонился кашле, которая дергала его за руку. «Их женец похож на нашу кофу!» Зашептал Элвинг. — Они праздник в честь порождения бездны тут устраивают. Монстр тем временем вонзил копье в спину дракона, а толстяк, воздев руки к небу и растопырив пальцы, воскликнул. — И сегодня мы благодарим Таусилури, расколовшего твердь и выпустившего лазурную кровь дракона! На экране появился глаз. И женец рассек его на восемь частей, семь упало на землю стафоплотами. Ашри узнала хронографа Бара, ступенчатый южный страж Барума, Сады Азура. Силуэт Найти арах был в центре и чуть крупнее прочих, что вызвало легкую улыбку Элвинг. Плох тот народ, что не считает свой город лучшим. Последний, восьмой осколок расколотой луны достиг почти самого низа экрана и тенью лег под центральным оплотом. Вот только кто-то, видно, перепутал фигурки, и перевернутый город был точной копией не Тиараха, а Золотого Града с семью башнями. Но представление это не портило. Тиарах. Абар, Барума, Азур, Варме и, мол, Золотой Град!» — возвестил толстяк «Таусилури Гармян. В тот момент, когда толпа ухнула эхом «Таусилури раздал раздался от экран и толстяк исчезли, а половина сцены пошла трещинами, пока из нее не прорвались вверх огненные столпы. Семь пламенных струй взрывались у неба, Разбрасывая искры семь цветов, Будто пламя перетекало из одного оттенка в другой. Что-то знакомое шевельнулось в памяти Элвинг, Что-то важное, но тут же исчезло, Уступив место восторженному любованию. Не успел погаснуть огонь, Как в небо взметнулись копья фонтана. Вода погасила пламя, Но мир не погрузился во тьму. Наоборот, все вокруг сияло еще ярче. Капли, подобно драгоценным камням, сверкали в лучах разноцветных фонарей, и пока все глаза были обращены вверх, проворные, как муравьи, бисты убрали остатки конструкции и открыли резной камень бассейна, из которого били ледяные струи подземной реки. Ашри смеялась, убирая с лица мокрые пряди. Ну, клаял, прыгая и пытаясь поймать капли воды. Тьма отступила перед всеобщей радостью и тысячами поднятыми в одно мгновение светильниками с альвиями. Слизни покачивались в банках, подвешенных на канатах, и хрустели гранулами, разгораясь все ярче. Теперь сцена из корабля превратилась в небольшую лодку без паруса. Тьма и тишина вокруг сменились светом и радостным гулом. Толстяк пожелал всем отличного празднования восьмой Луны и уступил место полуобнаженным красоткам, которые под звуки барабанов и ликующие возгласы мужской половины толпы стали исполнять танец пробуждения Лазурного дракона. Их грации, движением и страсти позавидовали бы в самой башне Син. Граф с удовольствием остался до конца выступления и наградил танцовщиц бурными аплодисментами. — Вот это другое дело! — довольно заявил Клыкарь и тут же скривился. На помост начали взбираться и выстраиваться в ряд тучные рогатые бисты в расшитых попоннах. Закончив приготовление, они затянули горловое пение. — Лучше б девчонка оставили! — вздохнул Клыкарь. Шри усмехнулась и повернула в сторону западной части площади, до которой они еще не добрались. По пути парнишка продал ей за монетку листок с программой всех дней, соблазнив предложением бесплатные лимры у торговца возле лавки предсказателя. — Смотри! — Ашли потрясла листком перед клыкарем. Бист остановил ее руку, пробежался взглядом по строчкам и довольно улыбнулся. — О, девчонки будут еще сегодня выступать. Танец падения луны. Клыкарь довольно прищурился. «Надеюсь, падать будут низко». «Опять ты не видишь главного!» — сдвинула брови Ашри. «Вот! Лимра! Даром!» Ашри сунула под нос напарника выгодное предложение, и вместе они отправились искать его, по пути не упуская прочих соблазнительных даров оазиса. Когда же спустя некоторое время они все же достигли цели то оказалось, что бочка дармовой лимры давно опустела, и на ней болталась спешно привязанная и написанная кривым почерком табличка «Приходите завтра». Крохотный шалашик предсказателя тоже был закрыт, а буквы на листке, сообщавшем об этом, были удивительно схожи с теми, что украшали бочку из-под лимры. Ашри огорченно вздохнула и тут же навострила уши, прищурилась — и застыло что-то, высматривая в толпе. Клыкарь поправил нелепую вязаную шапочку, которую купил за десять ракушек очень милой слепой беззубой старушки, умышленно заплатив больше, чем та просила. Шапочка была с кисточками, свисавшими до самой груди и напоминавшими две красно-белые косы. Элвинг же за победу в поедании каких-то очередных традиционно найти арахских булочек Обзавелась расписными рогами кулу, конечно же не настоящими, но от того не менее ценными ибо символизировали они победу. Смотри, Ашри потянула клыкаря за рукав к крытому прилавку. Я хочу его. Теперь граф видел то, что завладело вниманием Ашри: куча разнообразных игрушек и вещиц, ярких шаров и огоньков вдали мишени. А у перегородки тхарусы ревнуются в ловкости и пытаются выиграть призы, кто для своих детей, а кто для сердечных спутниц. Клыкар решил, что Ашри — нечто среднее между этими двумя категориями, но упустить случай покрасоваться Бист не мог. Элвинг протиснулась к стойке, навалилась и, вытянув руку, показала на огромного, сшитого из пушистой ткани кайрина. — Хочу его! — заявила Ашри. — Все хотят! — отозвалась рядом девчушка с десятком косичек на голове. — Все хотят, а я получу! — заявила Элвинг и клацнула зубами. Девчушка надулась и спряталась за старшего брата. Который хотел было вступиться за сестру, но, наткнувшись на взгляд, клыкаря отступил. — Что надо, чтобы получить от уродца? — спросил граф у владельца балагана. — Разбить лано на восемь частей, — провозгласил распорядитель сельских игрищ и добавил. — Без единого промаха. Нажи на выбор. Клыкарь сдивинул брли. Ашри замерла, закусив нижнюю губу. Вместе они смотрели на мишень. Это был небольшой круг, от которого вправо и влево отходили тонкие ломтики. Все вместе это символизировало разбитое око кита, которое порубил в салат Ортус. Попасть в центральную мишень было делом нехитрым, если б перед ней не вращались две лопасти и не отбивали удары смельчаков, рискнувших испытать удачу и проверить меткость. Так и выходило, что кроме как попасть в центр, ни у кого не получалось, да и в центр-то не всякий попадал. Однако в шатре было еще несколько дюжин вариантов, как получить хоть не столь солидный, но все же приятный трофей. Недаром по всей Мэй самой ходовой народной мудростью и золотым правилом торговцев были слова «Позволь покупателю победить, и он сделает тебя богачом». Но Ашри хотела Кайрина, и Клыкарь знал, что ему не отделаться одним из десятка пузатых кулу или лохматых чани, подвешенных за загривки под крышей балагана. Чего-чего, а упертость у Элвинг было с горкой, а сложность испытаний лишь распыляла сердца напарников. Граф нахмурился. Он никогда не выигрывал главный приз для своей сестры, Время не дало ему такую возможность. И сейчас, много лет спустя, он завидовал долговязому пареньку, который выбил из арбалета все шары и теперь протягивал своей сестренке игрушечного щенка. Элвинг же просто хотел главный приз и прикидывал шансы его получить. Силами клыкаря или же своими. — Что ж, давай попробуем, — развел руками граф. — Тогда прошу в очередь. Распорядитель театрально махнул рукой. Клыкарь в нелепые шапочке и Ашри с бутафорскими рогами на голове скрестили на груди руки и наблюдали, как очередной претендент терпел поражение. Он все кидал и кидал ножи каждый раз настолько мимо, что его спутница стала пунцовой. Бисту бы следовало остановиться уже после первого промаха, Но, сжав до хруста зубы, он честно опозорился по полной, не попав ни единожды. «А так купить нельзя?» — поинтересовался клыкарь распорядителя, устав ждать, пока вереница соискателей удачи иссякнет. «Кто же эти уродов шиёт?» «Это главный приз!» — со вздохом, и, видимо, уже в сотый раз за вечер принялся объяснять распорядитель. «Этот Кайрин — один из восьми главных призов праздника!» «Каждый приз можно добыть, пройдя одно из испытаний. Орлиная меткость у меня, бесстрашие в лабиринте тьмы, ловкость у канатов судьбы на других испытаниях только Кайрины», — уточнил Клэкарь. «А с едой нет соревнования?» — стрела, а шринограф ее легонько отодвинул. «Нет», — возразил распорядитель, — «Кайрин только тот, а там...» «То есть этот, клыкарь ткнул в сторону игрушки, — один такой, и получить его можно, лишь попав во все мишени». — Совершенно верно! — кивнул распорядитель, поднимая разбросанные на земле ножи и возвращая их очередному неудачнику. — Лань за попытку! Граф присвистнул. — Этот уродец уже за вечер окупил себя и полбалагана. — Его не выигрывали уже третий оборот. По лицу распорядителя расползлась мерзкая улыбка, словно кричащая «И еще десять лет никому не удастся». — Дашь свои ножи? — поинтересовался суашри граф и пододвинул к распорядителю монетку. «Обычно берут три попытки», — заботливо сказал распорядитель, глядя на лань. Клык чуть оскарился. «Судьба не любит сомневающихся». Ашри затаило дыхание, когда граф встал напротив мишени. Сердце стучало в ушах, словно она была не в балагане на празднике, а там, где от каждого броска зависела чья-то жизнь. Элвинг стала не по себе. От мгновения тишины, от гадкой улыбочки распорядителя, от толпы, которая не сводила взгляда с клыкаря. Ашри поняла — они все ждут его поражения. Смешки и подшучивания, обрывки фраз, взгляды шакалов на волка, который совершил прыжок через слишком широкую пропасть и ожидаемо должен рухнуть вниз. Ашри хотела бы перенестись на несколько мгновений в прошлое и не дать Клыкарю ввязаться в эту авантюру из-за нее. Клыкарь словно прочел ее мысли, обернулся и, чуть улыбнувшись, сказал, «Кажется, ты слишком серьезно относишься к этому. Или же сомневаешься во мне?» Элвинка отрицательно затрясла головой, но граф уже отвернулся. Глянув на семь лун, Бист прищурился и выпустил один за другим все семь ножей. Повисла тишина ни единого звука, даже лопасти, защищающие мишень, словно онемели. мели. А после толпа разразилась шквалом аплодисментов. Тхару поздравляли клыкаря, каждый норовил выразить свое восхищение, а девицы с завистью поглядывали на несуразную Элвинг. «У Ашри же на глаза чуть не навернулись слезы». «У тебя получилось», — прошептала она. «Да как же иначе?» — рассмеялся граф. «Не только ты умеешь ножи метать, хотя я все же предпочитаю топор». Распорядитель с неохотой пошел к стене, предварительно впустив графа за перегородку, чтобы тот забрал ножи. «Отличный бросок». — тихо сказал распорядитель, когда слова не могли долететь до толпы. — Смотрю, разгадали секрет. — Не без того, — усмехнулся Клыкарь. — Могу ли я рассчитывать, что она останется в секрете? — Вполне обменяю молчание на пару ваших ответов, — прищурился граф. — Резанна. Кто бы играл прошлого? — поинтересовался Клыкарь, вынимая лезвие за лезвием. — Три оборота назад на Таусе Лаури — Также в первую ночь его выиграла Элвинг дивной красоты, — распорядитель покачал головой. — Никогда прежде и после я такой не видел. Затылка Грава коснулся холодок догадки. Волосы крыла ночи, глаза, осколки льда, кожа — имперский фарфор. Она была упоительно прекрасна, но и опасна, как сладость и горечь жженого сахара, как нежность лепестков и острота шипов, дикой розы. Слова сами выпорхнули и растворились в ночном гуле на этиорах. Граф словно разделил еще одну тайну с распорядителем. «Да, именно». Распорядитель окунулся в тот день, вдохнул аромат незнакомки. «Таких, как она, одна на эпоху. И если ее взгляд коснулся тебя, то рассек сердце на части. И эта боль прекрасна». Раз за разом заглядываешь в эту рану, чтобы испить сладостный яд, отравляющий мысли, не замечая ничего вокруг и в то же время постоянно видя ее тень на краю взора. — Как ее звали? — спросил граф, не особо рассчитывая на удачу. — Она представилась Тау. Не думаю, что это ее настоящее имя, но... — распорядитель замешкался. — Она не забрала приз. — Вот как? — удивленно вскинул брови клыкаль. Да. Она подошла, погладила игрушку, словно это был живой зверь, и сказала, что за ним придут те, кому он будет гораздо нужнее. — Ну вот мы и пришли, — рассмеялся клыкарь, подхватил Карину и зашагал обратно, оставив распорядителя витать в воспоминаниях. Ашри расплылась в довольной улыбке и на радостях привстала на носочки и чмокнула клыкаря в щеку. «По большей части, чтобы позлить всех этих расфуфыренных девиц вокруг». «Спасибо!» Девушка потянулась к игрушке и вцепилась в нее. «Это было ужасно мило!» «Это было потрясающе!» — усмехнулся клыкарь, не выпуская Кайрина. «До меня его три оборота никто не выигрывал». «Ты прав. Это было потрясающе мило!» Элвинка оттолкнула морду Нука, который уже пытался ухватить трофей за крыло. «Теперь у меня есть Кайрин!» Как раз мимо проходила девчушка с игрушечным кулу, и Ашли, не отнимая рук от своего Кайрина, показала ей язык. Клыкарь покачал головой. «Она ведь ребенок!» — укоризненно напомнил бист. «Ну и что?» — пожала плеча Мелвинг. «А Кайрин мой!» «Может, и мне понести?» — подняв бровь, предложил граф. «Он тяжелый». «Сама хочу!» Пальцы шри мертвой хваткой вцепились в морду трепичного зверя. «Своя нож не тянет!» Граф усмехнулся и вручил трофей Элвинг. Та, довольная, до кончиков ушей, сграбастала добычу. Зверюга оказалась увесистой и разлапистой. Ашри остановилась, перехватила игрушку поудобнее и, путаясь в крыльях и хвосте, выкрикнула «Спасибо!» Ты мой герой, это было ужасно мило. Мечты сбываются, усмехнулся клыкарь, глядя, как Калвинг пытается справиться с добычей. Пошли. Посмотрим, вдруг там уже девчонки начали выступать. Игрушка была слишком большой. Девушка с трудом видела дорогу и постоянно запиналась. Еще наук не упускал возможности дернуть Кайрину за болтающийся хвост. Через несколько десятков шагов Сашри успела сойти семь потов. Из вредности она упрямо тащила добычу, не прося помощи, уворачиваясь от чани, да еще время от времени вытягивала шею, как черепаха. Каждый раз как запахнет чем-нибудь вкусным. А пахло вкусным постоянно. «Может, ты его понесешь?» — наконец взумолилась она. «Ну уж нет! Своя ж нож не тянет!» — страдания Ашри доставляли к особое извращенное удовольствие. «Ты его хотела, ты его получила, ты тоскай. «Зря тебе достался мой поцелуй», — пыхтела Ашри, взвалив игрушку на загривок, как добытого козленка. «Могу вернуть», — рассмеялся клыкарь и добавил. «Хочешь?» «Обойдусь», — буркнула Ашри. «Лучше возьму мороженым. Вон, смотри, кажется, там продают то, про которое Саад говорил». Граф даже не повернулся в сторону, в которую кивал Элвинг. Вон там! не оставляла попыток Ашри. Если у тебя не отросла третья рука, то чем ты его есть будешь? отмахнулся граф. Но мы же почти пришли, заканючила Ашли. Пока ты будешь слюни на девок лить, я поем. Мои слюни так далеко не долетают, усмехнулся Клыкарь, рассматривая выходящих на сцену танцовщиц. В отличие от твоих, вы с внуком превосходная пара. Ашри вздохнула, огляделась и не нашла даже камня, чтобы присесть. У сцены было слишком людно, у фонтана чрезмерно мокро, да еще не все доски убрали. Зато до лотка с прохладным лакомством всего ничего. — Сама схожу! — заявил Элвинг, порылась в кармане, достала монетки и зажала в кулаке. — Никуда не уходи! О — -о -о", ответил клыкарь, не отрывая взгляда от изящной лати с кошачьей грацией, скользящей по сцене. В каждом движении и изгибе тела особая магия, во взгляде огонь. Острые ушки Элвинг и волна длинных золотых волос придавали особый шик, а слегка хищные черты и изящные пятнышки на плечах выдавали кровь Аллате. Ашри вздохнула, перекинула Кайрина за спину, словно мешок, и побрела к заветной цели. Нук закрутил головой, решая, с кем из этих двоих остаться, и в итоге выбрал Элвинг, словно угадав, что то опять идет точить харчи. Все-таки у них и правда было что-то общее, например, аппетит. Ашри почти добралась до заветного прилавка, уже втянула аромат морозных ягод, сглотнула слюну, приготовилась огласить свою волю как путь преградила тень. Элвинка отшатнулась, оступилась и взмахнула рукой, влекомая назад тяжестью игрушки. Монетки взлетели в воздух, блеснули в свете огней и устремились вниз. Тень выпростала руку и ухватила Элвинг за запястье, не дав упасть. Ашри вновь обрела опору под ногами и взглянула на темный кривой силуэт. Перед девушкой стояла дряхлая и низенькая старуха, Но от нее исходило нечто такое, что заставило поежиться. Элвинг сдвинула брови. Горбатая, наряженная в балахон, увешанная ракушками и птичьими косточками. Кожа, как сажа, на глаза пылают желтым огнем. На голове то ли шкур, то ли грива, но косматая -то до того, что ни цвет волос не различить, ни рога не разглядеть». Ашри попыталась избавиться от хватки старухи, но та вцепилась в запястье с браслетом так, словно и не рука как тистая птичья лапа вонзилась в вены и кости. Старуха ощерилась, обнажив спиленные треугольные зубы, и зашептала голосом, словно во рту у нее было змеиное гнездо, а не язык. «Предательство! Смерть! Обман!» Она выплевывала слова, как «яд», и от каждого Ашри сжималась и становилась все меньше и слабее. Птица без крыльев и гнезда, расколотый корабль на воде и в воздухе, пламя, поглотившее мир. Тщедушные крючковатые пальцы ведьмы держали, как капкан. Элвинг трепыхалась, как мотылек, попавший в банку с пауком. «Черная птица!» Уже расправило крылья. Дыхание сбивается, удары сердца оглушают. Воздух весь вышел, она не может сделать вдох. Ноги окаменели, камни станут гробницей, но не тебе. Жар изнутри, кровь вскипает, весь мир становится салым, Тебя ждут на той стороне. «Ищут в прошлом и настоящем, но для тебя нет будущего». Браслет вспыхнул ослепительным светом, отбросив старуху. Глаза Элвинг пылали, ног жалобно заскулил и вжался в землю. Мир расплавился и разлетелся на части, а когда куски склеились вновь, то старая корга лежала в пыли и смеялась. Ее голос был похож одновременно на клеккот и тявканье. Ашри отшатнулась, бутофорные рога слетели с головы и упали в песок. Элвинг сделала шаг, другой, и побежала без оглядки. В ушах стоял этот зловещий смех, и ничто не могло его изгнать. Ашри натыкалась на гуляющих тхару, падала и поднималась, пока не забилась в нору меж шатрами. Укрывшись в тени среди ящиков и спрятанного после строительства хлама, девушка наконец-то перевела дух. Ее трясло. Зуб на зуб не попадал, а каждую клеточку тела пронзил безотчетный страх. Она обхватила руками голову, затыкая уши, но этот смех клекот не замолкал. Черная птица уже расправила крылья. Неизвестно, сколько прошло времени, может быть, вечность, а может, миг, но вот пелена перед глазами растаяла, и мир вновь обрел свои цвета. — Всего лишь полоумная старуха, — как заклинание шептала Элвинг, стараясь унять дрожь. — Таких полно. Послышался шорох, Ашри вскинула голову, и ей в нос ударил запах псины. Но клизнул щеку Элвинг, И заворчал. Возле его лап лежал слегка обслюнявленный Кайрин. Только сейчас Элвинг поняла, что бросила и пса, и трофей. Страх сменился гневом. «Ты прав. Карга не встанет между мной и едой. Как его? Кулумара. Кулумара ждет меня!» Ашри запустила пальцы в мягкую шерсть Чани и почти шепотом добавила. «Спасибо, что позаботился о Кайрине. Я обо мне». Только к клыкарю не говори, хорошо? Нук склонил круглую морду и заурчал. Ашри улыбнулась. Пришлось достать еще монету из кармана, собрать мужество, выбраться из укрытия и шагнуть в толпу. Тхару текли, как бурный поток, огибая ее и смыкаясь. Вокруг все так же звучали разговоры и шум, музыка и крики торговцев, будто и не было ничего. Словно старуха лишь привиделась.